Шестая глава. Я выдыхаю, успокаиваюсь. Работай, мозг. Пора уже и тебе включиться в работу. Акселерация. Она машину ускоряет мышление и время застывает. Есть миг, чтобы подумать. Что не так? Что подмечают мои глаза? Хм. Глаза? А что если расслабить фокус и посмотреть на Ярослава? Душа у него обычная. Она чем-то напоминает душу Аурелии, только не кошачья, а куда, куда слабее. Полагаю, душа отображает и основной кодекс, по которому живет владелец. Они оба принципиально в законе или, как минимум, ему служат и его стерегут. Ярославу важно, чтобы был ровный порядок. Раз. Что еще? Я возвращаю зрение и смотрю на парня в реальном мире. Высок, плечист, коротко стрижен. Выглядит как крутой принципиальный борец с тьмой, но что-то в нем не так, что-то портит этот образ, что-то вроде... Усталости? Да. Едва заметные синяки под глазами, постоянные вздохи и потирание лица, чтобы взбодриться. Он упоминал про будущее, которое я ему порчу. Аристократ? Наверняка. Усталость от огромной ответственности — два. Акселерация заканчивается, и с глухим звоном время возвращает свой ход. У меня все, Михаэль, можешь идти. Быстро осматриваю кабинет. Бумажки, бумажки, бумажки, ноутбук, громкие настенные часы. Все не то. Нужно что-то, что-то вроде... Шахматы. На его столе стоят шахматы. — Ярослав, сыграем в шахматы? — спросил я. — Любишь? Не просто же так доска у тебя на готове. Я вот обожаю. «Ха!» «Вот это его удивило!» «Ой, да ладно, я все равно с урока выдернут!» «Партейку?» «Улыбаюсь я!» «У меня куча работы, кайзер!» «Вздыхает он!» «Тем более я не любитель поддаваться!» «Пф, да я сам терпеть не могу поддавки! Я же быстро просру!» «Десять минуток отвлечься от работы!» «Не повредит!» «Ну, десять, может, и не повредят!» Покачал он головой, садясь за стол. Не сбавляю улыбки. Есть. Быстро, однако, я соображаю, когда надо. Не такой уж и дебил. Вы, Катя, не права ты дура. Шепот сработал, потому что я правильно прочитал окружение. Ярослав любит шахматы, иначе бы он не держал доску наготове и рядом с собой. Он ставит ее посреди стола, расставляет фигуры, отдавая мне белых и указывает рукой, предлагая начать. Судя по взгляду, поддаваться спервоклажке он реально не намерен. Лоб здоровый, блин. Но это и нужно. Рой, просчитай длительный, мучительный для Арослава бой с полным поражением. Есть. Наномашины — это суперкомпьютер в моей башке. Анализ и вычисления — это их природа. А правила шахмат я знаю еще с того дня, как бабушка пристыдила меня за неумение играть. Вот в твоем возрасте я уже десять лет в них играла. Типа того. Победа в шахматах — это чистейшие вычисления. И с учетом, что играем мы без времени, для Ярослава это будет адом. Вся доска окрашивается голографическими линиями, и выбрав один из путей, я делаю первый ход. Ярослав смотрит и без раздумий делает свой. Голограмма тут же начинает пересобираться, обновляясь подход оппонента. Тысячи возможностей, десятки текущих ходов, сотни возможностей победить. Роина на машин видит их все. Я хмыкаю и делаю второй ход. Это тоже не вызывает у Ярослава проблем, и он уверенно отвечает. Третий, четвертый. Застучали фигуры по доске, и единственное, что удивляло главу дисциплинарного, моя уверенность в ходах. Я почти не думал. Я делал шаг мгновенно, и это его напрягало, ибо так не играют. Проблемы начались после расстановки начальных фигур, когда пришло время рисковать. «Что?» — нахмурился парень, видя, как безбожно я отдаю пешку. Но я же съедаю. — Ага. — Улыбаюсь. Он пожимает плечами и забирает халявную фигуру. Хах, халявную. Тук, тук, два хода, бам, я забираю коня. Абсолютно безвыходная ситуация, пришедшая будто из ниоткуда. Ярослав попытался не подать виду, попытался не удивиться, но брови все выдали, они дернулись вверх. Я наблюдаю, я запоминаю его мимику. Слежу за его дыханием, за его глазами. Все его внимание на доске. Он теряет контроль над лицом. Он думает все больше, а дыхание почти остановилось, настолько он сконцентрировался на игре. Он не любит проигрывать. Три. Рецепт победы найден. Все. Капкан захлопнулся. Ну как же! Ха-ха! Как же прелестно! Я едва сдерживал широченный хищный оскал. Блять! прошептал Ярик, когда ценой пешки я забираю слона. Я смотрю на время. Десять минут давно прошло, а партия все длится и длится. Ходы с виду бесполезные. Всегда приводят к потере важной фигуры. Ярослав начал цикать и нервно топать носком по полу. Ха-ха-ха. Кайзер, не глядя, прорычал он. У меня чувство, будто ты намеренно затягиваешь. Почему? Я просто играю, как играю. Не может ребёнок так играть. Ты хотел сказать, не может ребёнок тебя побеждать. Он поднял взгляд. Злой, недобрый, но больше недоуменный и нервный. Именно раздраженной ситуацией. Я выдыхаю и развожу руками. Выведи быстрейший путь победы. Желательно шах и мат. Такой возможен. Устраиваю. Три хода, и я теряю пешку. Ещё два, теряю коня. Ещё три, теряю второго коня. Еще четыре. И я ставлю шах и мат Ярославу. — Шах! — Да ёп! — сжал он кулак. — Да как так? Я... Я лучше всех в школе играл. И меня что, первоклашка обошёл? Да господи, что с дерьмо последний год началось? И он выдохнул и потёр глаза. Да это всё просто нереально. Ну, вот и всё. Три пазла сложились в победу. — По правде говоря, Ярослав... — Говорю. — Я под ноотропами сейчас. Он медленно поднимает на меня глаза. О-хо-хо, а взгляд-то реально недобрый. Хе-хе, ну-ну, не злись, а просто прими мою сторону. Я еще честнее буду. Это и не ноотропы вовсе. Я их так назвал, потому что слова другого не знаю. Хе-хе. Невинно чешу затылок. Это батарейка для мозга. Если ты думаешь, она помогает думать. Если отдыхаешь... Она сильно ускоряет восстановление мозга. «Батарейка!» – нахмурился он. «Ярослав, пойми». «Вздыхаю». Ну как некоторым соревноваться? Как не вылететь из этой школы? Как не потерять шанс на академию и работу? Почему некоторые рождаются третьими сыновьями, которым треть наследства, но ответственности ноль, в отличие от первого сына?» «У него дернулась бровь». «Эта штука помогает просто лучше учиться». Она не вызывает привыкания, не вызывает отходняк, потому что это и не наотроп вовсе. Достаю бутылек из внутреннего кармана. Оно просто поможет выдержать все это давление и только. Ты лучше зубришь и меньше устаешь. Да у тебя энергия для жизни вне школы появляется. Это что, плохо? Это... хе-хе. А что такое? Уже и слова подбирать приходится. Что, настолько впечатлен моей победой? Настолько ошарашен правдой о природе препарата. И ведь реально правда. Это в натуре батарейка для мозга. Говорю же, алкаши гении. Ну и отец, да. Но алкашей больше уважаю. Ладно, затянулось это. Мне еще Катю за косичку дергать. Как раз совмещенный. Пора заканчивать. Пора съедать жертву. Думаешь, что незаконно? Так я легко продам вне школы. Потому что как раз законно. Не хочешь проблем? Хорошо. Перед экзаменами? — Не буду продавать. Тебе ведь это важно. Я гарантирую, что проблем у тебя не будет. А афродизиаки запрещу применять в школе. Только... — Выдыхаю. — Только давай не будем воевать. Я просто помогаю детям лучше учиться и меньше страдать. Он выдыхает, цыкает и, сложив руки на груди, начинает смотреть в стол, обдумывая слова. Взгляд его зафиксировался на точке и устремился в никуда, а мысли явно разрывали голову. «Ну, давай, давай!» Все три пазла сложились в этот исход, в мой рецепт победы. Я показал, как можно выигрывать. Я предложил вариант с соблюдением закона. И я помогу тебе отдохнуть, разгрузить голову. Ну же, соглашайся. Почему медлишь? Чёртов принципиальный дурак. Нет, нужен последний удар. Нужно додавить. «Давай так». Протягиваю флакончик. «Попробуй. Если не понравится». Если возникнут сомнения, я прекращу. Но если ты поймешь, что это правда спасение для этой школы, — смотрю ему в глаза, — то я продолжу помогать ученикам. За денежку, естественно. Он молча посмотрел в ответ, а потом на бутылек с синей жидкостью. Заиграл скулами от нервов и зацикал за закрытым ртом. Потом медленно взял бутылек и глянул на него под светом. — Отзывам ты не противоречишь, — прошептал он. «Есть, есть, есть!» «Ты ведь перерождённый, Кайзер?» — покачал он головой. «Мы проходили тему о вас. Ах, Мда уж! Вот кому правду повезло, а не первым сыновьям!» «Это так очевидно?» «Ты умел, притворяешься ребёнком, но если серьезен, уже не выходит!» — хмыкнул он. «Кто ты там? Отец? Парацельц? Первоклашка бы такое точно не сварил!» «Не знаю!» Пожимаю плечами и протягиваю руку. Я ставлю свой бизнес на кон, потому что настолько уверен в этой штуке. Ну как, мы договорились? Рука наливается энергией, а душа открывается для заключения контракта. Это мой четвертый. Сдерживать дрожь и гул дьявольской силы удается все лучше. Он не заметит. Я его разведу. Не заметит, что это контракт. Ярослав смотрит на руку, смотрит на зелье и смотрит на меня. Взгляд падает на шахматную доску, на часы с прошедшим временем и на гору бумаг. Он выдыхает. «Ладно, и впрямь не здесь, так снаружи продавать начнёшь». Качает он головой, прячет бутылёк и жмёт мне руку. «Но, не дай бог, что-то со мной произойдёт». «Всегда сможешь убить, Нервно смеюсь я. «Ну, не произойдёт. Я на себе всё испы...» «Пользователь, при попытке заключения контракта вновь открыт путь в иное пространство». И тут после рукопожатия все остановилось. Я замер. Все вокруг замерло. Застыло, словно потерянное в самом времени. Пропали звуки. Даже рой, сидящий в моей голове, в моих мыслях. И он замолк. Я слышал лишь одно. Громкий, отчетливый стук часов. Секундная стрелка хронометра на стене звучала тихо, как и раньше, но на фоне полной тишины это было невыносимо громко. Тик, тик, тик. Ровно, четко. Я это понимал. Я чествовал порядок. Часы бьют безошибочно, без малейшего мгновения задержки, как и должны. Тик, тик. Я, Я думал, думал, что ошибаюсь. Думал, что, что не можешь ты пойти путем порядка, путем порядка, а не препятствовать ему. И тут раздался голос. Я не мог определить пол не мог определить расстояние и намерение. Это будто отражение от самого мироздания, прошедшее сквозь космос, троящееся, однородное, неестественное, будто говорить оно не должно, но желает. Но, но вот снова ты обращаешься, ты обращаешься к моей силе, к моей сути. Что тебя побуждает? Я не понимаю. понимаю. Я, Я способен видеть многое, но ты, ты, увы, для меня закрыт. Таковы наши природы. «Я озадачен». Я начал ощущать присутствие. Оно заполоняло все. Повторюсь, будто отражалось от стен мироздания, проходило его насквозь. Я вижу. Передо мной, сзади, всюду. Я вижу силуэт, вижу тень такой сущности, что мозг едва способен его осознать. Там, далеко, сверху, вижу». Люди ошибочно полагают, что ты не видим из-за болезни. Глупость, забавное совпадение не более. Ты не видим, чтобы о тебе никто не узнал, забыл и не вспомнил, чтобы твое бесконечное существование прекратилось хоть как-то. Удивительно, почему ты жив. И еще удивительнее, почему ты не идешь прошлым путем, что тебя спасает. Что, что не, не дает раствориться, раствориться, словно вирусу в пробирке с лекарством? И что не дает вернуться на дорогу, которой ты предназначен? Как ты избегаешь судьбы? Все должно быть иначе. Да. Я... не, не понимаю. понимаю. Я... это вижу. Облик существа, сотканного из бесконечности созвездий. Там, далеко и всюду, сверху. Нависшая над планетой сущность. Вижу... С каждым стуком часов над его ладонями откалывалось само пространство, хаотичными кусками уходя в сторону. Но стоило стрелке ударить вновь, как ошибки и аномалии закрывались следующими осколками, что вставали на место прорех. Бесконечный цикл разрушения и лечения реальности. Высший порядок. Тик. Тик. Тик. Интересно. интересно. Мне правда интересно. Я буду вынужден о тебе забыть ибо ты, увы, снова начнешь меня преследовать, как и всех. Но я сохраню выводы, изменю подкорку своего сознания. Я хочу знать, к чему ты придешь. Я должен учиться, предсказывать даже такое. Я тебя не понимаю, и мне это интересно. Я моргаю. Все пропадает. Вообще все. Загудела вентиляция, послышались шаги за дверью. «Ну, чего завис?» — спросил Ярослав. «Алло!» «А? Что?» Медленно, будто все еще замороженный, я перевожу на него взгляд. Парень с хмурым лицом продолжает сжимать мою руку, как ни в чем не бывало. Затем я сглатываю и перевожу взгляд на потолок. Никого. Просто комната. Обычная. Часы. Бьют тихо, ибо в коридоре кто-то прошел и заглушил этот звук. «А еще колотится мое сердце!» И мысли, наконец, способны бежать по голове. Быстро колотятся, медленно бегут. — А, нет, нет, ничего. — Неуверенно, очень медленно и аккуратно убираю руку. — Я что-то должен знать. Он задрал бровь. — Что? — Я все еще не пришел в себя. — А, нет, только если... Поджимаю губы и оглядываюсь. — А ты сейчас ничего не ощущал? — А должен? «Нет, нет, просто... возмущение пространства какие-то». Нервно давлю улыбку. «Ну, ты ребенок, ты чувствителен. Может и такое быть», — пожимает он плечами. «Теперь, если не против, я продолжу работу. По зелью завтра свяжусь». «А? А, да, да, конечно». Медленно сползаю с кресла. «Да, завтра. Завтра же это недолго. Очень скоротечно». Он непонимающе на меня глянул со все еще задранной бровью, и я, поняв, что несу полный бред, решил поскорее уйти. Просто кивнул, попрощался и выбежал из кабинета. Я закрываю дверь, падаю спиной на стену и едва не сползаю, хватаясь за лоб. Что? Что? Это было? Рой, я! Я только что. Пользователь, по какой-то причине все ваши контракты разорваны, а новость заключить не получилось. «Ха?» «Связь с тем пространством обязательно для контракта. Но по какой-то причине сигнал теперь туда не проходит». По лбу побежал пот. Сердце колотится так, что кажется, будто сейчас взорвется. Тяжело дышу. «Пользователь, у вас начинается паническая атака». «Я видел, говорил, я это видел, оно везде и... и...» Хватаюсь за сердце, тяжело дыша сквозь рот. Я не понимаю, о чем вы, но уверяю, сейчас ничего не происходит. Прошу, успокойтесь, ничего вам не угрожает. Но, но! Я никогда такого не видел. Я просто... Тело начинает дрожать, я в груди заболела. Что-то мне... Мне плохо, Рой. Мне дышать трудно. Не могу, страшно. Мне плохо, очень плохо. Умираю. Сердце болит. Адаптация. Волнение два из трех. Инфаркт два из двух. Раздается два щелчка. Мне тут же полегчало. Колющая, очень страшная боль в груди начала отступать, а дрожь и подсознательный неконтролируемый ужас медленно ослабевал. Я выдохнул и прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Я не понимаю природу этого явления, но вся ваша нервная система подверглась мощнейшей перегрузке. Это причина вашего страха. «Потому что я видел его. Говорил с ним. Я это видел. Видел», — прошептал я. «Кого или что?» «Порядок». «Он меня узнал, и я его узнал. Что-то внутри подсказало. Что-то было уверено, кто это, и что значит его облик. Просто мое тело, моя ослабшая запертая душа, мой мозг не смог выдержать... выдержать... всего...» что следует заявлением этой сущности. И человеческий облик у него лишь потому, что мой мозг другого представить не мог. Я выдержал разговор с ним, выдержал побег из кабинета, но плата меня догнала. Если бы не Рой, смертное тело бы не выдержало. «Спасибо, Рой!» — сглатываю. «Ты снова меня спас. Уже в какой раз?» «Это моя цель. Благодарности излишни». «Ну, конечно». Улыбаюсь я, поднимаясь с пола. «Конечно». Я прихожу в себя. Волнение утихает, сердце не разрывается. Черт, я реально едва не схватил инфаркт. Может быть, и не умер бы, может быть, меня бы и спасли. Но сам факт. Ужасно. Но, но, но, черт возьми, кого должен знать лично порядок? Истереть память, чтобы я не напал? Это, ё мое как? Погоди а не поэтому ли Люцифер не возвращается. Он увидел то, кого порядок знает лично, сущность такого масштаба, что остальные решили про него забыть нафиг, и эта фиговина начала преследовать Люцифера, и он теперь не рыпается или и вовсе стер себе память. Это же и причина, почему мне отрезали контракты. Тогда порядок про меня вновь вспомнит. «Черт, контракты!» Сжимаю кулак. «Ну как так?» Я должен получать плюшки, а не терять их. У меня отобрали огромную, огромную силу. И это очень обидно. Черт возьми, верните мне тогда демоническое начало. Оно хотя бы не под санкциями. Я снова выдыхаю. Это нужно переварить. Нужно домой. Отдохнуть. Даже Катю сегодня не буду тыркать. Хотя дергать ее за косичку мне нравится все больше и больше. Она забавно истерит. Но стоит сделать шаг... Пользователь, замечаю волны энергопсихоза. Я верчу головой. Вновь поднимается волнение, но я сразу понимаю, что источник не я. Да, чувствую. Плохо. Откуда? Дальше по коридору. Я скажу, когда приблизитесь. Я подбегаю к двери дисциплинарного и резко распахиваю. Ярослав отвлекается от ноутбука. У кого-то психоз! Я ору и тут же срываюсь по коридору, слыша, как подскакивает глава комитета. — Дальше, — сканирует Рой. — Бегу. — Дальше, дальше. 105-й кабинет. Уже слыша оттуда шум, я резко ее открываю. Стены и пол были в решето, будто от выстрелов. Часть класса скомковалась у доски, часть в конце класса, и посередине было двое. И я, черт возьми, их прекрасно помню. Это те из книжного магазина. Блондин лежал на полу среди раскинутых парт, с его носа капала кровь, а очкарик навис над ним, направляя пальцы в форме пистолета, у которых кружился снаряд. Теперь я понимаю, откуда от пуль. «Ты, ублюдок! Что не так? Что страшно теперь, да?» — вопил очкарик. П «Послушай, Антоша!» — подняла руки учительница. «Не с места!» — он направил пальцы на нее. «Иначе я всех тут застрелю!» Некоторые начали меня замечать. Все в ужасе, всем страшно. Это буквально без пяти секунд убийства на глазах аристократских неженок. Но я нахмурился. Что-то здесь не так. Безусловно, энергопсихоз. Закономерный даже, судя по длительным издевательством. Но здесь что-то еще. Почему у него голос меняется? Почему такой низкий? Это не свойственно психозу. Я должен выяснить. «Парень! Парень! Парень!» Я окликаю. «Стоять!» Направляет на меня. «Воу-воу, стой! Это же я, помнишь? Я этому чуваку по яйцам настучал!» Указываю на блондина. «Я уж точно на твоей стороне!» Половину его лица сводит, он будто к чему-то прислушивается и... «Засунь свой шепот себе в жопу!» — прорычал он. Я опешил, замер. Никто не понял, о чем речь, но вот я... Я расслабляю зрение. Помимо обычной жалкой ауры я вижу алый силуэт поверх. Две души, одна подавляет другую. Одержимость, он еще и одержим. Чувак, йоу, бро, погоди, ну тебя же посадят. Пытаюсь заговорить, слыша, как подбегает Ярослав. Ну что, не проще его, ну, ну, не проще яйца в подворотне прострелить. Все с шоком на меня смотрят, особенно блондин. Нет, я устал терпеть, почему я? «Почему он издевается только надо мной?» «Потому что ты терпила и дотерпелся до психоза, причем второго. Раньше надо было зубы показывать», — отвечаю я на вопрос, но не вслух. Ярослав уже сзади, но он тоже замер, понимая, что выстрел может убить кого угодно. У нас буквально нападение с заложниками. Я впервые в такой ситуации. Причем я еще и втянул себя в роль переговорщика, и чья-то жизнь зависит именно от меня. «Демономания твердит!» «Нужно сделать это сейчас! Да! Да! Сейчас!» Он начал расчесывать и оттягивать кожу лица. «Она взывает ко мне! Демономания! Демономания! Демономания!» Куски кожи начали падать с его лица. «Ух ты ж, блядь!» Аж снова маты полезли. «Ну, здесь не договориться. Психоз уже не унять. Демон не позволит. Нужно избавиться сначала от него» потом связывать очкарика. Но как? Он башку может прострелить. Я уверен, тут одна одержимость сила то ого-го дает. А у него еще и психот стукнет. Он тут всех раскидает, я уверен. Умрет, но раскидает. Но и отвечать за чью-то смерть я не хочу. Это ноша мне ни к чему. Что делать? Тик. Тик. Тик. И тут я услышал стук часов. Таких же. Потому что вся школа в них тот же звук. Слыша его, я вспоминаю встречу пять минут назад. Диалог, мысли и чувства. И если так подумать, то судьба же неотвратима, да? У всего есть порядок. Шахматная партия должна быть сыграна. Это предначертано. Она всегда играется, и фигуры неизменны. Но разве я не тот, кто идет против судьбы с самого рождения? Разве менять ее не мой навык? «Атакуй его». — прошептал я и сделал резкий шаг, переходя на крик. Ха — Ха-ха-ха, да ладно, я угораю. Кому ты нужен? — Я... я... не нужен? Он перестал отдирать кожу и с ужасом на меня глянул. — Я пришел тебя запинать лично, очкарик! Бешено улыбаюсь, делаю шаг. — Я хочу, чтобы ты вдох! — Ублюдок! — Акселерация. Вытягиваю руку. — Вы пошли в энергопсихоз. Время замирает. Звуки пропадают, превращаясь в замедленное месиво. Лица школьников застывают в крики, как с пальцев Антона срываются искры. Пуля летит прямо в меня. Очень медленное, замороженное движение, словно в желе, сквозь которое прорывается снаряд. Рой, точную траекторию. Есть. Время возвращается. Звук доходит. <крики> Завизжали девчонки. Бах! Выстрел. Все тут же замирают, и звук затихает. Люди смотрят на жертву, на труп, на ребенка, на меня. А я стою с наклонной головой, смотрю на руку и разжимаю ладонь. Металл с глухим стуком падает на пол. Я поймал, поймал пулю. Все смотрели на меня с шоком, особенно обделался Антон. Ведь это чертовски кру... Ай, блин! Запищал я, хватаясь за ладонь как болит! Ой!» Антон пытается собрать из железной пыли новый снаряд, но было поздно. Ярослав взмахивает рукой, делает вид, что вдавливает кого-то в землю, и огромная стальная перчатка над головой Антона ровно это и делает, вбивает его в пол, переламывая конечности. Жмурись от невероятно противной и жгучей боли, и я поднимаю глаза. «Все, победа!» Антон не успел даже рот открыть, как Ярослав взмахивает второй рукой, и вторая перчатка поменьше пробивает очкарику по сонной артерии, отправляя спать. Расслабляю зрение, вижу, как улетает душа демона и выдыхаю. Блондин, из-за которого все это и произошло, сначала ничего не понимает. Он, наверное, уже с жизнью прощался, но и до него начинает доходить. Глаза блестят, улыбка растет, пробуждается радость, а парализующий страх отступает. «Вы меня спасли! Вы меня спасли!» Закричал он в тишине. «Ха-ха! Вы спасли от этого психа!» Я молча смотрел, как он поднимается. А сбоку раскрывалась горящая портальная арка моей бабушки. «Точно! Амулет же!» «Что-то здесь неправильно!» «Здесь...» «Исход неправилен!» Я глянул на часы. Тик, тик, тик. Странно, но этот звук я теперь слышу очень четко, несмотря на любой шум. Мозг научился вылавливать. Такого исхода я хочу. Так закончится партия. Нет. Выжив при рождении, я обошел судьбу и увернулся от порядка. И кара меня настигает. Проблемы, приключения и опасности. Все хочет, чтобы я умер. Теперь я это понимаю. Не может у меня быть спокойной жизни. Если хочу счастья, придется бороться. Всегда. И сейчас я меняю судьбу вновь. Чужую. Сегодня должны быть разрушены две. И я могу выбрать, как именно и чьи. «Боже, как я перепугался!» Он поднялся. «Я не думал, что он реально...» «Я не дам тебе жизни», — пробормотал я. Повисла тишина. «Что?» — не понял он. «Если бы я мог выносить вердикт, мог судить, то...» Указываю на него. «Ты виновен, и я не дам тебе жизни. В этой школе ты не будешь учиться, и за ее пределами для тебя все кончено». «Ты испоганил судьбу Антона!» «И уверяю, я обещаю!» Скрипели мои зубы от ярости. «Я испоганю твою!» Часы продолжали стучать в тишине класса. Тик, тик. Но только сейчас один из ударов пробился со скрипом, меняя предначертанный порядок. Стрелка коробила, пропуская целую секунду. Тик, тик. -ти -ти